156. пятьдесят шестое гуру цель эволюции человека творчество исполняя космическое веление человечество творит причем творчество это столь ш и р о к о и многообразно что охватить его во всех его формах почти невозможно и все же высшую форму творчества человеческого остается искусство оно открывает пути к высшим мирам и оно поднимает дух на высшие ступени совершенствования Сказано ясно и исчерпывающе. Через искусство имеете свет.